развернувшись на которой рукавишников, без сомнения, сумел бы в кратчайшие сроки модернизировать производство. в самом ближайшем будущем начать серийно клепать тысячетонные корабли. Не вышло, господа вселенцы. Сейчас Валентайн уже не сомневался, что правильно вычислил второго реципиента то совершенно определенно был именно купец рукавишников. Но каков наглец!